Медиа-инновации. Электронная культура. На рубеже 19-20 веков наступила новая эра, и в истории медиа – эпоха технической революции, базирующаяся на системе рыночных отношений, дала толчок бурному развитию средств массовой коммуникации со скоростью, не имеющей в себе равных в прошлых эпохах. Это можно увидеть на примере эволюции печатных СМИ – В конце 19 века в Европе и в России на первый план выходит газета, в то время как в течение предшествующих десятилетий преимущество было у журнала. Печатные СМИ разделились. Элиты и средние классы читали The Times, New Fry Press, Journal de Debats, Figaro. Массовая публика предпочитала бульварную прессу. Визуальным новшеством газеты стали крупные заголовки, оформленные страницы, соединения текста с иллюстрациями и особенно размещение рекламы. Все это было явно революционным, что признавали даже кубисты, включая фрагменты газет в свои картины. Новаторскими формами, оживляющими прессу, были карикатуры, которые заимствовали из популярных брошюр, истинных газет. Массовая пресса, которая в 1890-х годах начала достигать тиражей в миллионы более экземпляров, изменила среду печати, но главное создала новый тип читающей публики. Газета на журнальный мир В России на рубеже веков также формировался в условиях интенсивного развития капитализма. Здесь, как и в Европе, господствуют газеты, число которых быстро увеличивается. Рядом с качественными большими общественно-политическими газетами уживалась малая бульварная пресса, листки, газеты «Копейки», число которых неудержимо росло. Появились информационные газеты «Русское слово», «Новое время», которые называли «фабрикой новостей». Рождение частных политических газет в провинции значительно опережало столичные издания по темпам роста. В 1900 году в России выходило «1002 газеты», в 1905 – «1195 изданий». В 1913-м – 2915 изданий. Однако половина вновь созданных газет погибла на первом году своего существования. причины их недолговечности были материальные финансовые неурядицы, удары цензурой по оппозиционной печати. Но несмотря на это, рост был налицо. Ведущие общественно-политические издания оформились в три конкретных направления – буржуазно монархические московские ведомости новое время свет либерально буржуазные русские ведомости биржевые ведомости русское слово россия права и социал-демократические искра борьба пролетариата рабочая мысль социал-демократ В целом же к концу первого десятилетия 20 века 74% газет и журналов носил частный характер, правительство обладало 9,5%, на академическую прессу и издание научных обществ приходилось 4,8%, на земские и городские 2,2%. Самыми крупными по финансовым оборотам ежедневными изданиями были газеты «Новое время» Алексея Суборина и «Русское слово» Ивана Сытина. Они использовали все достижения буржуазной журналистики. Это были универсальные газеты, освещавшие все стороны жизни общества и привлекавшие тем самым широкую читательскую аудиторию, и они же являлись выгодными коммерческими предприятиями. В отличие от прежних изданий, буржуазные газеты все чаще издавались на деньги рекламодателей, а не подписчиков. Наибольшим успехом у читающей публики пользовалось «Русское слово» и сытина Одно из самых массовых изданий в России, сочетающее в себе черты респектабельной и бульварной прессы. К сотрудничеству в «Русском слове» были привлечены лучшие писатели «России». И. Бунин, В. Брюсов, А. Гелеровский, М. Горький, А. Куприн, Д. Мережковский, А. Чехов и другие. Русское слово стало первой газетой в России, направившей собственных корреспондентов во все крупные города страны и многие столицы мира. Их средни нередко опережали официальную информацию. Газета обменивалась материалами «Стаймс», «Фигаро», «Нью-Йорк Геральд». Она печатала также много новостных, материалов из провинции, которая отдавал ей почти половину подписчиков. С 1905 по 1915 год ее разовый тираж вырос в четыре раза и достиг 650 тысяч экземпляров. Государство потеряло прежний контроль над производством и распространением массовой информации, уступая информационное поле новым политическим силам. В В конечном итоге буржуазная демократическая революция 1905-1907 годов, царский манифест от 17 октября 1905 года, провозгласивший демократические свободы совести слова собраний союзов, открыли дорогу для деятельности всех существующих в стране политических партий, создания их печатных органов. Наиболее многочисленные группы политических газет и журналов были кадетские, кроме создания новых партий, Кадет, кадеты захватили в свои руки и уже функционирующие газеты. Большевики выпускали еще и нелегальные издания. Всего 190 названий за 1905-1907 годы при постоянных закрытиях газет и появлении на их месте новых. Партийная печать распространяла массовую информацию конкретной политической направленности, вербуя в ряды партий и движений новых сторонников, борясь э, с изданиями противостоящих партий. Такой была социокультурная ситуация в России в канун Первой мировой войны, завершившейся, как известно, Октябрьской революцией. Фотографии. Осознание образующие силы фотографии как нового явления вирту, визуальной культуры появилось не сразу после того, как у Г.Ф. Толбот, английский химик, выступил в Королевском обществе с докладом, посвященном искусству э, фотоэгенического рисования. «Без помощи карандаша» художника Тем более, что изобретателем фотографий считается опередивший его заявкой на патент французский художник Эл-Дже Даггер, разработавший способ получения не исчезающих изображений в 1839 году, год рождения фотографии. Но фотография появилась не на пустом месте. До нее были гравюры, ксилографии, клише и живопись. «Но как бы там ни было, век фотографии как никакая прежняя эпоха, стала эпохой жеста, мимики, танца», — отметил Эмма Клюэн. Более того, революцию, может быть, даже великую, произвела фотография в традиционных искусствах. Художник не мог более изображать мир, который только и делали, что фотографировали. И он уходит в мир абстракции, модернистские языки, к раскрытию внутреннего творческого процесса. Аналогичный процесс наблюдается и в литературе. Писатель также уходит от описания внешних факторов жизни в духовную Словом «фотография» перевернула мир искусства, заставив его перейти от копирования иллюстрации к реальности к сферам более тонким сознания и подсознаниям. Теория фотографии появится уже в 20 веке параллельно с теорией кинематографа в работах Л. Д. Люка, Д. Вертова, В. Бениамина и других исследователей рассматривается существенная связь между кино и фотографией. Л. Д. Люк, который имел научный обиход, ввел такое понятие, как «фотогения», видел эстетическую значимость фотоизображения в том, что оно способно запечатлевать мимолетную материальную жизнь жизнь в, их, в ее наиболее эфемерности. По мнению Делюка, это живое мгновение реальной жизни, фиксированное в фотоизображении, оживает, обретает эстетический смысл и значение лишь в том случае, если фото- и кинохудожнику удается наполнить его чувством, пылкой, взволнованностью и мыслью мудрой прозорливостью. Фотограф, фотографии и режиссер в кино достигают этого различными средствами. Но в первом и во втором случае это связано с передачей пластики, пластической выразительностью, самой физической реальностью. Фильмы становятся фильмами, пишет Делюк, когда они увековечивают и открывают физическую реальность. Вводя понятие «киноправды» и «фотогений», Делюк предугадывает одну из глобальных проблем развития новых видов медиакультуры, прежде всего аудиовизуальных, проблему диалектики документальных и художественных докум моментов. Один из великих новаторов киноискусства Дзига Вертов – Идет в понимании этой проблемы дальше Делюка. Подход не созерцателя, а революционера позволил Вертову взглянуть по-новому на проблему фотографического способа воспроизведения действительности, по-новому оценить возможность фотографии. Можно согласиться с ГПП пондополо, а в том, что концепция Д. Вертова несла на себе влияние установок левого искусства, которое абсолютизировало роль фотографии в развитии культуры, тем не менее заслуга Вертова в том, что именно он открыл эстетику фотографического документа, широко используя крупный план, ракурс, монтаж ритм, как выразительные средства и кино, и фотографии. Феномен фотографии следовал в 1830-е годы, и один из основателей Франкфуртской школы философской и социологической. В. Беньямин в своих работах «Краткая история фотографии и произведения искусства во время его технической репродукции». Анализ работ немецкого теоретика был дан впервые в нашей стране в книге Е. Вейцмана «Очерки философии кино». Фотография, по мнению В. Беньямина, представлена. Первое действительно революционное средство воспроизведения, родившееся вместе с идеями социализма. Появление фотографий имело двоякое значение для судеб мировой художественной культуры. С одной стороны, фотографическое репродуцирование по существу девальвировало все традиционные эстетические ценности изящных искусств гениальность творчества, уникальность произведения искусства, создание образа человека как высшей цели художественного творчества, эстетическое наслаждение как высший результат восприятия, потребление искусства. С другой стороны, фотографическое репродуцирование стало средством обновления человечества, то есть изменило социальную функцию искусства. Традиционное искусство функционировало в ритуале, было на службе культа идеала красоты – Бога. Уникальность произведения как нельзя лучше отвечает его ритуальной э, функции, вместе с тем уникальность произведения искусства идентична его существованию в системе определенных традиций, поэтому утрата в процессе репродуцирования момента уникальности подлинника равносильно разрыву с традицией. Вместе с утраты, уникальности и разрывом с традицией исчезает ритуальная функция искусства. Ее место занимает функция политическая. Современное искусство, пишет Беньямин, функционирует не в ритуале, а в политике. В работах Беньямина затронута и еще одна чрезвычайно важная и актуальная проблема современного искусства. Проблема создания в нем образа человека. По мнению теоретика, образ человека – это тот последний рубеж, на котором держится сегодня культовая ценность искусства. Он добавляет что фотографии ценность выставочная начинает теснить по всему фронту ценность культовую. Не случайно в ранней фотографии жанр портрета занимал ведущее место и имел своим истоком те фотоизображения далекой и умершей любви, которые каждый стремился сохранить в семейном альбоме. Портретную фотографию Бенемин называет «последним прибежищем ауры традиционной культуры». Работы Вебенемина представляют собой одну из первых попыток включить анализ фотографий в контекст исторического движения и осмысления мировой культуры на рубеже XIX-XX веков. В ходе теоретического исследования этой проблемы стало ясно, что моментальный снимок обретает черты произведения искусства не только и не столько в силу изобразительных его качеств, сколько потому, что документ в нем обращается в образ. Это художественное явление вызвано диалектикой смысла и изображения, а не результатом чисто пластических модификаций фотографической репродукции действительности. В искусстве кинорепортажа происходит своеобразная интеграция двух культур – изображения и слова, что и позволяет нам говорить о том новом специфическом художественном мышлении. А... Это качество становится основой, на которой возникает новая фотографическая культура. Фотография связывает нас как с традициями изобразительного искусства, так и с литературной традицией, но не сводимо а, ни к одной из них. Она воспринимает художественный опыт искусств прежде всего как факт эстетической культуры, однако перспектива ее развития как своеобразной формы творчества выходит за непосредственные границы этого опыта. Вот почему открытие фотографии не может быть оценено как возникновение нового искусства. Фотография, несомненно, выходит из за рамки традиционной культуры, становясь реальным э, документом истории. Фотографический способ отражения действительности тесно связан с целями и задачами печатных СМИ, являясь одновременной творческой платформой нового явления в медиакультуре кинематографа. Телеграф Когда в конце 19 века стала утверждаться эпоха электричества, появились дополнительные источники связи, что дало человечеству возможность воспринимать мир как единое целое. Электричество интегрировало систему обработки информации, создавая, по словам э, Маклюина, Тотальное поле взаимодействующих событий, в которых участвуют все люди. Телеграф, телефон, радио стали не только элементами электрокоммуникации, но и формами социальной связи. Электричество, как и мозг, дает средство вхождения в контакт со всеми гранями бытия сразу. Лишь по случайному истечению обстоятельств электричество оказывается визуальным и слуховым, прежде всего оно тактильно. И можно согласиться с утверждением МакКлюина, что любому нововведению, любому чуду коммуникации приходится пробиваться в систему человеческого общения, чтобы преодолеть зомбированное сознание общества на том или ином этапе. И только тогда, когда это становится финансовым выгодным и прибыльным, начинается процесс развития. Взять хотя бы такое явление 19 века, как телеграф. Зарез в его развитии телеграф был подчинен железной дороге и газете этим непосредственным расширением промышленного производства и маркетинга. Фактически, как только железные дороги стали пересекать континент, задачи их координации во многом легла на телеграф, вследствие чего образы начальника станции и телеграфного оператора в американском сознании легко наложились друг на друга. В 1844 году Сэмюэль Морзе открыл телеграфную линию, соединившую Вашингтон с Балтимором, получив на это от Конгресса 30 тысяч долларов. Частное предпринимательство, как водится, поджидало, пока бюрократия прояснит образ и задачи этого нового дела. Как только оно оказалось прибыльным, безумие частных инвестиций и инициатив немедленно приобрело впечатляющие масштабы, приведя к нескольким диким эксцессам. Еще ни одна новая технология, даже железная дорога, не демонстрирует такого быстрого роста, как телеграф. В 1858 году был проложен первый кабель через Атлантический океан, а к 1861 году телеграфные провода уже опутали вдоль и поперек всю Америку. То, что каждому новому способу транспортировки товаров или информации приходится вести суровую борьбу за существование – С уже существующими до этого средствами неудивительно Каждая инновация не только коммерчески разрушительна Но и социально и психологически разъединяющая Первая телеграфная линия между Балтермором и Вашингтоном Дала толчок при проведении шахматных матчей Между экспертами из этих двух городов Другие линии используются для проведения лотереи и всяческих игр Так как и радио на заре своего существования оставалось в стороне От каких-либо коммерческих дел на протяжении нескольких лет по поддерживалось горсткой радиолюбителей, пока не было втянута в орбиту крупных коммерческих интересов. Телеграф перевел письмо в звук, и этот факт связан с последующим появлением телефона и фонографа. Электри электрификация была почти таким же великим шагом в звуковое пространство, как и последующие шаги, предпринятые после этого телефоном, радио и телевидением. Телефон. Изобретение телефона стало случайным звеном в цепи усилий сделать человеческую речь зримой. Как известно из истории, этому посвятил всю жизнь Мелвилл Белл, шотландско-американский педагог, занимающийся разработкой метода видимой речи для обучения глухонемых. Его сын Александр Грэхэм Белл. Белл стал одним из изобретателей телефона, получив с 1876 по 1886 год ряд патентов на аппаратуру в области записи и воспроизведения звука. Однако само слово «телефон» появилось в 1840 году. Еще до рождения изобретателя аналогичные истории были и кинематографии, кинопленка с перфорациями и кинетоскоп, а также движущиеся картинки предсеча, Мультипликации появились за 10 лет до изобретения братьев Люмьер благодаря Томасу Эдисону, так и телефон, который первоначально обозначал приспособление для передачи музыкальных нот с помощью деревянных палочек. В 1870-е годы изобретатели всего мира пытались добиться передачи речи с помощью электричества параллельно с А. Г. белом Как отметил Маклюин, телефон решил предложить свои услуги общественности в 1877 году, одновременно с проволочным телеграфом. Однако новая телефонная группа была слаба на фоне огромных телеграфных компаний, одна из которых, Western Union, сразу попыталась взять телефонное обслуживание под свой контроль. Телефон, будучи по своей природе чрезвычайно личной формой, далекой от визуальной и письменной предвратности, сумел уже в начале 20 века стать незаменимым инструментом в сфере менеджмента на уровне управления и принятия решений. Он стал незаменимым средством связи для газетного репортера, который, соединив печатную страницу с телеграфом и телефоном, повысил КПД своего труда. Не говоря уже о том, что в 20 веке он стал незаменим средством коммуникации для человека, постепенно заменяя письмо. Радио Технический процесс, прогресс, индустриальные эпохи невозможно представить и без радио. Именно радио стало основой галактики Маркони, который стал основоположником радиотелеграфии и сыграл важную роль в распространении радио как средства коммуникации. В 1897 году Маркони получил патент на аппарат электросвязи без проводов и организовал патент. А о Маркони и Параллельно с ним успешные опыты по проведению сигнала при помощи электромагнитных волн проводил русский изобретатель павлов Попов. В 1901 году Маркони впервые осуществил радиосвязь через Атлантический океан. В 1909 году ему была присуждена Нобелевская премия. Радио, у как и у других средств массовой коммуникации есть свои секреты, своя магия. Оно приходит к нам осязаемо, с приватной и интимной прямотой взаимоотношений. У него есть магическая способность прикасаться к далекому и забытому через исторический или литературный текст. Оно расширяет и наше восприятие современного мира, будучи мощным фактором аудитной культуры. Радио гораздо больше, чем телефон и телеграф соперничает с письменной культурой и природой самой культуры речи По сути, в 1920 и 1940-е годы радио заметно потеснило галактику Гутенберга с ее письменными визуальными ценностями. С появлением радио произошли коренные изменения в драматургии поэзии в прессе системе рекламы. Нельзя проигнорировать и способность радио наряду с кинематографом к «ретрайбализировать человечество» и почти мгновенно превратить индивидуализм в коллективизм социалистического или фашистского толка, не человеческую личность, превращая общество в массы и толпу. М. Маклюн первый поднял вопрос о роли СМК, пытаясь обосновать человеческое равнодушие к социальным последствиям этих радикальных сил. Он не удумевал, почему фонетический алфавит и печатное слово, взорвавшийся э, племенной мир и превративший его из закрытого в открытое общество, функционирующие в рамках специализированных знаний 10 до сих пор не исследованы в роли магического трансформатора. Почему столь же мало внимания уделено электрической мощи мгновенной информации, которая обращает социальный взрыв в организационного человека, и в в вширь империи? Почему, наконец, игнорируется психическое воздействие электронных технологий? Хочется обратиться к классическому примеру воздействия радио на массовое сознание, ставшее хрестоматийным. Речь идет о радиоинсценировке романа английского писателя-фантаста Герберта Уэллса «Война миров», который американские психологи Эх Кантрилл, Ха Годы и Ха посвятили целую книгу. Автором радиоинсценировки, осуществленной в 1938 году, был молодой Орсон Уэллс, который после этого приобрел такую популярность, что Голливуд ему доверил постановку фильма по собственному сценарию «Гражданин Кейн». Сам Уэллс сыграл в нем главную роль. История. Взлеты и падения крупного газетного магната. Фильм имел колоссальный успех не только в США, но и во всем мире, войдя в 1958 году в список 12 лучших фильмов всех времен и народов. В чем все-таки особенность воздействия радиопостановки «Войны миров». Сошлюсь на описание данного факта А.В. Кукаркиным. Автор постановки постарался в максимальной степени придать ей характер документальной достоверности. Прежде всего, Орсон Уэллс дал ей другое название – «Вторжение с Марса». Во-вторых, перенес место действия в Америку. В-третьих, как переработал… Роман, что на слух он воспринимался как чрезвычайно эмоциональный, но в то же время строго хроникальный отчет о происходящих событиях. Передача началась обычной танцевальной музыкой. Прервав ее ненадолго, диктор, чей голос был хорошо знаком радиослушателям, спокойно зачитал сообщение о том, что американская обсерватория зарегистрировала несколько необычных и ярких вспышек на Марсе – Вскоре музыкальная программа была вновь прервана, и диктор, на сей раз уже взволнованным голосом, сделал второе сообщение. На землю вблизи Нью-Йорка упал какой-то метеорит. В дальнейшем экстренные сенсационные оповещения следовали одно за другим, с возрастающим драматизмом. Передачи якобы велись непосредственно из обсерватории, с места падения метеорита, из правительственных учреждений в Вашингтоне, в крыши Нью-Йоркского небоскреба и так далее. Диктора сменяли объятые ужасом официальные лица, включая самого министра внутренних дел. Как ясно из их сообщений, метеорит оказался космическим кораблем, из которого высадились полчища отвратительных и страшных марсиан. Вооруженные загадочным оружием и лучами смерти, пришельцы расправились с посланными навстречу им военными самолетами и воинским отрядом. Марсиане двигались к Нью-Йорку, уничтожая людей и все сооружение. В общем, известный роман был не настолько уж сильно переделан, чтобы его нельзя было бы сразу уже узнать. Кроме того, перед началом передачи, не говоря уже о конце, диктор информировал слушателей о её литературном характере. Тем не менее, эффект передачи был совершенно непредвиденным. Она длилась всего час, с 8 до 9 часов вечера, однако мало кто из радиослушателей даже дослушал её до конца и узнал о гибели марсиан для организма которых оказались губитными земные бактерии и микробы. Передача неожиданно породила массовый психоз. Паника охватила не только Нью-Йорк, но и многие другие города. Население стремилось покинуть свои жилища и найти какие-нибудь убежища. Нервные расстройства приводили одних людей в больницы, а других задавленных насмерть на улицах и вокзалах, обезумевшей толпой в морге. В полицейских участках редакции газет беспрестанно звонили телефоны. Американцы пытались установить истинность и размеры катастрофы. Происшедшие трагикомическое событие помогли впервые полностью осознать ту огромную силу воздействия на психологию людей, которая обладает радио. Оно было тогда еще сравнительно малоизученным средством массового общения – Передача, построена Орсоном Уэллсом, с учетом законов разгаданной им специфики радиовещания, а также вызванные ею последствия, сыграли в этом плане роль побудительного толчка. Приведенный пример и распространение радио в 20 веке доказывает, что оно является одной из высших форм коммуникации, так как обеспечивает ускорение информации, способствуя этому процессу в других СМКах. Это мощная децентрализация, плюралистическая сила. Это что свойственно в целом электроэнергии и электрическим средствам коммуникации.